«Все ведь меняется, Шурка!» — тихо сказал я. «Была сеть друзей, болтовня обо всем на свете, зависть к интернету, ругань в адрес Майкрософта, а теперь нет. Ни интернета, ни фидонета, только виртуальность. А для нее форточки — самые удобные программы «Халтурщики они!» — упрямо заявил маньяк. «Ты что, по-прежнему Windows Home и юзаешь?» «Да». «Может, ты и прав, тоскливо», — сказал маньяк. «Приятный голосок, совет по поводу количества мозгов и качества железа. Тьфу! Думать не надо. Водись стрелочкой по экрану, да на картинке гляди. А ты все полуосью балуешься». «Почему это я балуюсь?» — возмутился маньяк. «Лучшая операционная система, если не считать Юникса». — Позавчера вот новую версию поставил. Блеск, а не программ. — Каждый раз, как я к тебе захожу, я это слышу, — сказал я. — Поставил новую версию. Три дня с ней трахался, а у меня два года Windows Home. — Каждому свое, — признал маньяк и неожиданно спросил. — Слушай, Лень, а как ты с своих форчик влез в Алькабар? Я отвел глаза. — По сети слух прошел. — — Два дайвера нагрели алькабар, — вкратче усказал маньяк. Я сделал последнюю попытку уйти в сторону. Почему двое? Один дайвер и один помощник. Маньяк тихо засмеялся. — Ты меня за ламера не держи, лёня а то такой приветик по почте получишь. Весь софт заново ставить придется. Дайверы простой народ в подручные не берут. Я молчал, глядя на маньяка. Ясно сказала. Ну что ж, за удачу, за богатых дураков и умных хакеров мы чокнулись. Что там было? Ленька, лекарство от насморка. Серьезно? Круто. Мы сживали по паре сосисок. А эта склевая подумала, что моя анонимность дала все-таки брешь. Вчера меня пытались поймать трижды. Сегодня просто-напросто вычислили. лёня «А я не знаю ни одного дайвера», — сказал маньяк, — «и не собираюсь их ловить. У меня комплексов нет, особенно к друзьям». «Спасибо», — сказал я. «Знаешь, только один вопрос. Вот всегда у хакеров находится один вопрос. Они думают, что можно спросить что-то такое, после чего все тайны дайверов станут понятны. но когда дайвер решает выйти из виртуальности, он что делает?» просто думает, хочу, мол, оказаться в реальном мире или как? Я слышал, что один дайвер, — я отвел глаза, — при этом бормочет глупую фразу. Какую? «Глубина, глубина, я не твой». И все? Иногда он еще добавляет «отпусти меня, глубина» и «все?» уныло спросил маньяк. «Да, просто как?» Маньяк порылся в карманах, достал пачку лаки «Страйк», закурил, с легкой обидой сказал, «Раньше было прост Есть хакеры, есть честные чайники, есть ламеры. Первые умеют все, вторые учатся, третьи дураки, над ними поиздеваться не грех. Вот ты как был чайником, так и остался». «Да», — согласился я. Но вот появилась глубина. Казалось, все наши мечты сбываются. Маньяк горько засмеялся. А на деле фиг. Я крутой хакер. С вызовом заявил он. В виртуальности один из миллионов. Ну, посмышленнее, наверное. Опыт есть какой-никакой, а все равно. Порой такое бывает. Он замолчал, вертя в руках сосиску. Потом сообщил. Я на днях. «Мышь съел». «Что?» «Мышь, мышь компьютерную. Но не саму мышь, она твердая. Провод перекусил». «Зачем?» Тупо спросил я. «Случайно. Был в глубине. Сидели с ребятами в радуге. Пиво пили с копченой рыбкой. Но у меня рыбка кончилась. Взял с тарелки у Макса. Макс ведь пиво не пьет. А он фиесту пил. С копченой рыбой? чтобы не выделяться». Маньяк вздохнул. «Ну, видно, тянуться далеко было. Вот и дернулся в реальности. Когда вышел, смотрю, у мышки провод перекушен. И вроде немножко его не хватает. Живот не болит? Нет, ничего пока. Мы наполнили бокалы. Ну вот», — продолжил маньяк. «Лабиринт смерти, знаешь?» «Да». Я мигом протрезвел. «Недавно решил развеяться» заглянул сразу на семнадцатый уровень там сейчас такого понаделали кошмар а не игрушка в общем я завяз то есть не смог пройти на следующий уровень а без этого у меню выход не появляется и что сидел тридцать шесть часов зло сказал маньяк нас там целые компании собралась идиотов Разподесь, нас пристрелили, потом просто забаррикадировались, сидели в одном подвальчике, песни пели от монстров, отстреливались, пока у нас таймеры не сработали. У тебя непрерывное пребывание в глубине 36 часов, теперь 24. А что же, Галька? Да, она у тещи была. Ленька, а у тебя какое ограничение по времени? Я снял запрет, признался я. «Понятно. Дайвер!» — Шурка принужденно засмеялся. «Черт! Никогда не верил вас до конца! Хоть подзревал! Меня, что ли?» «Конечно! Нафиг! Чайнику! Боевые вирусы и противоядие!» «Мне стало немножко грустно. Что-то изменилось в наших отношениях и слишком резко. Может быть, со временем это пройдет.» Шурка... Я ведь все равно ни черта не умею, кроме как выходить из виртуальности. Для меня любая программа — это кучка бессмысленных символов и пусковой файлик. Маньяк кивнул. — Понимаю. Но скажи, ты поменялся бы со мной местами? Что интереснее, творить глубину или повелевать ей? — Я молчу. — Наливай! — со вздохом сказал маньяк.